Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи, ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, которой потянется все, что есть в России, Живого и честного. Так писал Ленин в редакционной статье первого номера «Искры». В период «Искры». Страницы жизни Владимира Ильича Ленина. 1900-1905 годы. В документах и рассказах очевидцев. Росковья иванна Кулябко, старый большевик, участвовала в революционном движении с 1893 года. Как я узнала об Искари? В 1900 году нас арестовали Было арестовано весь комитет. Настолько, что не хватило всем места в Екатеринаславских тюрьмах. И нас развезли по разным городам. Мы попали в московскую, таганскую одиночную тюрьму. Там пришлось просидеть около полутора лет. И как раз в одном этаже со мной сидит сестра Владимира Ильича, Мария Ильинична Ульянова, а также и муж Анны Ильиничной, Марк Тимофеевич Елизаров. Я начала с ними перестукиваться и от них узнала, что Владимир Ильич уехал за границу. что издается газета «Искра», что за границей создан партийный центр во главе с Владимиром Ильичем. Выпуску «Искры» предшествовала огромная организаторская работа. Плеханов претендовал на особое привилегированное положение в редакции. Атмосфера была невероятно напряженной. Тогда Плеханов был очень хороший философ, марксист. Дора Абрауна Лазуркина, член партии с 1902 года. В Женеве у Плеханова. Поэтому я много очень читала Плеханова. И тут вот с разговора с Лениным я говорила о Плеханове. Он мне рассказал, что он сам учился философию Плеханова. Поэтому, значит, он говорит, я хочу, чтобы вы с ним познакомились. Я говорю, нет, Владимир Юрьевич, у меня нет желаний. Почему? Я говорю, мне многие говорили, что когда они приходили к приханову его не интересует Россия. Он говорит, нет, надо. Вы поедете в Россию, вы будете рассказывать, вы сами должны убедиться. Поэтому нет, я настаиваю, и я вот пошла к Пельханову. Первые номера «Искры» печатались в Лейпциге и Мюнхене. Весной 1902 года издание «Искры» из-за преследований полиции было перенесено в Лондон. В Лондоне Надежда Константиновна Крупская писала «Все легло на Владимира Ильича. Переписка с Россией ужасно трепала ему нервы. Ждать неделями, месяцами ответов на письма, постоянно пребывать в неизвестности, как развертывается дело, все это как нельзя менее соответствовало характеру Владимира Ильича. Его письма в Россию переполнены просьбами писать аккуратно. Еще раз усердно и настоятельно просим и молим писать чаще и подробнее. Знакомство. Вспоминает Прасковья Ивановна Кулябка. Как только нас освободили, осенью 1902 года нам удалось нелегально переправиться за границу. И мы поселились в Женеве. Как раз в ноябре 1902 года стало известно, что Владимир Ильич собирается приехать, а он тогда проживал в Лондоне. Там находилась редакция «Искры». Оттуда он выезжал с докладами, с лекциями в разные города Европы. В ноябре 1902 года он должен был приехать в Швейцарию. В день доклада Владимира Ильича как раз неожиданно состоялось и мое личное знакомство. Я была дома одна, в двери постучали. Я машинально ответила, войдите. И вдруг вижу, входит неизвестный мне человек, среднего роста, плотный. И так просто рекомендуется Ульянов. Владимир Ильич допробовал у нас недолго. Он сказал, что ему нужно подготовиться к докладу, и ушел. А вечером должен был быть его доклад. Доклад. На трибуне Владимир Ильич меня поразила перемена. Это совсем не тот человек, который я видела только часа полтора-два назад. Владимир Ильич говорит совершенно просто, доступно и понятно, но так, что захватил весь зал. владимир ильич выступил тогда с критикой программы партии социалистов революционеров он разоблачил их всю мелкобуржуазную сущность не оставил камни на камне от их лозунгов призывов криливых и указал что эта партия чужда интересам рабочего класса и призвал к беспощадной борьбе с этой партией он с этой партией он даже закончил свой доклад таким боевым призывом поднявший кулак Кверху, что мы, господа социалисты-революционеры, мы, социал-демократы, объявляем вам войну. А вот мы знаем, что партия эсеров в семнадцатом году сыграла контрреволюционную роль. Вот какое значение имел доклад Владимира Ильича еще за 15 лет до семнадцатого года. он уже вооружил партии рабочий класс и указал им на то, что необходимо вести беспощадную борьбу с этой партией. Вокруг ленинской искры объединялись и сплачивались руководящие партийные кадры, профессиональные революционеры. Уже была написана ленинская книга «Что делать?». Впереди был второй съезд РСДРП.